Глава двадцать девятое. В глубине несколько бесконечных мгновений Мика ждала. Райден наверняка вот-вот вспорит брюхо Твари и выберется наружу, или змей подавится и выплюнет его, все что угодно, лишь бы убедиться, Райден жив. Он не мог. Мика сдерживало рвущиеся из горла вопль. Он не мог. Этого не могло случиться. Ничего не происходило. Окровавленный змей опустил голову, неторопливо присматриваясь к следующей жертве, а они оцепенели. Никто не мог поверить в то, что только что увидел. Змей повернулся круглым глазом к Мика, тем самым, который ослепила Кёко. Стрелы больше не было, а глаз снова видел. Раны на голове, нанесённые Райданом, стремительно затягивались. обростая золотыми чешуйками, конечно, перед ними предстало бессмертное существо, сотканное из магии и хаоса. Даже Ярму Богу не удалось подчинить змеев. На что же могли надеяться Мика и её друзья, вступив с одним из них в схватку? Мир будто замедлился и размылся, сосредоточившись на огромном, морозно-голубом глазе, который смотрел на Мику. Кшин что-то кричал, но она не слышала. Змеи приближался. Мика знала, что не убежит, знала, что заклинание Шины не остановит и даже не замедлит змея, и что ее пусть и волшебный клинок едва ли причинит ему вред, но все равно выставила перед собой катану и подогнула колени, готовясь к бою. Ей было очень страшно. Предательски дрожали ноги, но она стояла. Райден не отступил, и она не отступит. От мысли о Райдене Мика накрыл его волной ярости. Она вырежет твари глаза и, если понадобится, запрыгнет в глотку и изрубит ее изнутри и достанет Райдена живого или мертвого. Она не сдадется. Змеиная голова приблизилась, и Мика коснулся дрожащий кончик фиолетового языка. Змей медленно открыл рот, обнажая яркую розовую пасть с черным провалом глотки. И тут Мика ударила в затылок внезапная, совершенно безумная мысль. Она внутри, прошептала Мика, не веря, что вообще говорит это, и схватила меч крепче. Она должна быть внутри. Она не думала, иначе бы не режилась, отвела меч к бедру, надеясь им хоть как-то защититься от клыков и рванула навстречу змее. Она внутри, кричала, что было сил, чтобы шины кёк услышали. Брешь. Это безумие. Ошибка, глупая надежда на то, что Райден мог остаться жив. Но Мика было плевать. Она неслась навстречу огромному чудовищу, и это безумие придавало ей сил. Она дочь самурая, демоны безны, а самурай знает только путь вперёд. Самурай всегда готов умереть. Змей бросился первым, и его мощные челюсти смяли бы Мику, если бы она не вонзила в небо клинок. Змей, испуганный болью, открыл рот и вскинул голову. Меч под весом Мика выскользнул из плоти, она завопила, отдаваясь наконец страху и покатилась по тугому, скользкому языку в чёрное змеиное горло. "Я ошиблась. Это конец. Я умру", пронеслось в голове, и Мика изо всех сил зажмурилась. Ноги взвыли от резкой боли. Мика сложила пополам, и она неловко рухнула на влажную траву. перекатилась на спину с тихим стоном и ошалело уставилась в звёздное небо, под которым ветер лениво гнул высокий бамбук. Меч со свистом пролетел мимо и воткнулся в землю рядом с её головой. Маска упала следом и стукнула по лицу. Мика выругалась и отбросила её в сторону. Получилось? У неё получилось? Мика не успела прийти в себя, как её сгребли чьи-то руки, заставляя сесть. Взгляд нашёл знакомые чёрные глаза. Райден, Мика набросилась на него и, два не повалив на землю, уткнулась лицом ему в шею, вдыхая солёный запах пота и пыли. Слава сияющей богине, ты цел. Райден обнимал Мика так крепко, что не получалось вдохнуть. Но этого казалось недостаточно, чтобы по-настоящему почувствовать его, поверить, что они живы. Ты догадалась, его дыхание согрело макушку. И мурашками рассыпалось по шее и плечам. Пробреж, ты знал? Микат отстранилась, чтобы заглянуть ему в глаза. Райден покачал головой, и только теперь она заметила, что его руки на её спине дрожат. И я не знал. Ему тоже было страшно. На траву рухнул Шин, вскочил, но тут же рухнул обратно, неспособный устоять на ногах. "Брешь у головы великого змея", пробормотал он, поднимаясь на четвереньки. у головы, а не в ней. Какой безумец это придумал? Подозревая тот кого змей проглотил до нас, Райден выпустил Мику и откинулся назад, опёршись на руки. И он решил, что лучший способ спастись пробить брешь в его глотке. Но разве такое возможно? Мика всё ещё не верила в случившееся. Эти создания, сотканные из хаоса, о нём мы почти ничего не знаем, так что всё возможно. Пожал плечами Райден. Воздух расколол в опаль и на Шина свалилась Кёко. Целитель воткнулся лицом в землю и застонал. Кёко скатилась с него и вскочила на ноги. Ей, в отличие от Шина, устоять не удалось. Вы живы? Мы живы? – закричала она и бросилась обниматься, повалив Мика и Райдена на траву. И вот теперь Мика действительно испугалась, что задохнется. Захваченная в плен стальных объятий волчицы, но всё равно невольно разделило её бушующий восторг. Это было потрясающе. Я была уверена, что нам конец. Но волчёнок, ты бы себя видела. Я решила, что ты сошла с ума, но это было великолепно. Знаете, я так возбуждена, что до одури хочу выть на луну. Все засмеялись громко и искренне, желая сбросить тиски напряжения от пережитого ужаса. И Мика подумал, что ничто в мире не позволяет чувствовать себя живым так ярко, как близость смерти. Кёка упала на спину, раскинув руки, завыла и застучала ногами. Когда от смеха заболели живот и щеки, Мика уже просто лежала, тяжело дыша, не в силах даже смахнуть с лица выступившие слезы. Решено было заночевать прямо в роще, на случай, если змея решит еще кого-то проглотить, отошли подальше от бреши. Это всё прекрасно, сказал Шин, колдуя над костром. Только вот как мы вернёмся домой? И куда нам возвращаться? Все переглянулись. Если макото и правда сдал их, а в этом уже никто не сомневался, то и в замке Райдены и в небесном городе было небезопасно. Заклинание не пустит хранителей в мой дом, но но если макото открыл им ворота изнутри, то заклинания не сработают, закончил Шин. Райден кивнул. "Думаете, хранителям хватит духа заявиться в небесный город?" спросила Кёкко. Она мастерила стрелы из тонких шестов бамбука, нагревала их над костром, выпрямляла и обтачивала ножом. Все свои стрелы она растеряла в схватке со стражниками измеем, но, похоже, для Кёкко такой исход был не впервой. В её дорожной сумке нашлись перья и металлические наконечники, которые она ловко и умело прилаживала к шестам. Местные их не пустят, но они могут согнать бушезару и прорваться с боем. Вопрос, насколько Акири и скатцуми захочется крови. Райден надкусил рисовую лепёшку и почесал подбородок. Пока что они старались действовать аккуратно, не привлекая лишнего внимания. Ага, особенно сегодня в городе, фыркнула Кёко. Они напали на нас на пустом мосту, заметил Шин. А когда мы увели их в толпу, перестали стрелять. пока что они заботятся о жизнях своих подданных, вернее, думают, что так, потому что оставляя остров под печатями, обрекают их на медленную смерть. А вы не пробовали поговорить, спросила Мика. Ну, рассказать про всю эту историю с печатями, голодом и болезнями, конечно, пробовали, усмехнулся Райден. Моя мать им все уши прожужжала, но они считают, что всё обойдётся. Магия мудра и всем стоит довериться её воле. И призрачная угроза гибели, которая, по их мнению, возможно никогда не наступит, ничто в сравнении с реальной угрозой от человечества. На самом деле, они просто страшно боятся перемен и не хотят терять власть. Они застыли, как застыло лето на этом проклятом острове. Значит, не будем рисковать и пойдём ко мне. Вернулась к теме разговора Кёко. Духи предков уберегли меня от мысли пригласить этого ублюдка Макото в гости. Хидео знает об этом месте, спросил Райден. Кёко кивнула. Я оставила Ханза карту на всякий случай, но не знаю, добрались ли они туда. Я чувствую, что Хидео жив и что у него ничего не болит, но не более. А ты не можешь, ну, подсмотреть? – спросила Мика, на что у Кёко сделалось такое лицо, будто ей предложили за живо расчленить любимого щенка. Нет, конечно, так делать нельзя. Васк кликнула на Мико снова подумала, что совсем ничего не понимает в её кайх. Такое можно делать только по обоюдному согласию, демоны Мика, как ты могла такое предложить? Мика почувствовала, что краснеет от стыда. На мгновение ей показалось, что их едва начавшаяся скёка дружба навсегда разрушена, и волчица никогда больше не то, что не заговорит с ней, даже не взглянет в её сторону. Она не знает наших правил, Кёко. Умерь свой пыл, стрял Райден. Кёко недовольно поджала губы, но взгляд её смягчился. И она продолжила уже более спокойным тоном. Считается, что смотреть можно только на то, что твоя пара готова тебе показать и когда готова. Заглядывая в другого без его ведома, ты не можешь контролировать то, что увидишь. Нельзя просто взять и посмотреть, где он или что делает. Тебя скорее всего закинет в его воспоминания, чувства или мысли из настоящего или прошлого, и ты увидишь то, что видеть не должен. Это хуже насилия. Там ты хотя бы отбираешь только тело. Ты разве этого не почувствовала? Отторжение, когда узнала, что Акира подглядывал. Я, Мика замялась. Я не знаю. Я думала только о том, что он мог узнать о наших планах, тогда это казалось самым важным. Мика перевела взгляд на Райдена. Поэтому он тогда так взбесился, потому что Акира заглянул в неё, потому что в его представлении Акира сделал с ней нечто отвратительное, и потом Райден спросил её: "А ты разве не хочешь узнать, подглядывал ли я?" Хотел узнать, каким она его видит, способен ли он, по мнению Мики, поступить так же низко. Этого он боялся быть чудовищем в её глазах. В самом крайнем случае Хидео сможет меня позвать. Голос Кёко выдернул Мику из раздумий и попробовать показать, где он. Но это в любом случае не так-то просто. Подобная связь укрепляется годами, десятилетиями. Мы же обменялись душами только в прошлом году. Пока что наиболее ярко наша связь раскрывается только во время близости. Близости? переспросила Мика. Во время совокупления. Кёко захихикала. Можно одновременно чувствовать и себя, и его. А когда вы уже почти. Мне кажется, нам всем пора спать, прервал её покрасневший до кончиков ушей Шин. Лицо Мика тоже горело огнём. Если только всем вместе, хитро сощурилась Кёко, чтобы согреваться телами друг друга. Шин прав. Стоит выспаться. Завтра они будут нас ждать у храма, мрачно сказал Райден, развеивая её весёлость. Придётся прорываться с боем. Скорее всего, Нобу приведёт тех стражи, которые будут в замке. Больше не успеет. Эта пара дюжин справимся. Утром обговорим план, а сейчас спать. Кёко, ты дежуришь первой. Как закончишь со стрелами, разбуди меня. Кёко в ответ молча кивнула. Она больше не улыбалась. Ни у кого не осталось настроения на шутки. Мика не могла представить себе Нобу, весельчака тануки, опасным. Или хоть сколько-нибудь пугающим, но серьезный Вит Райдена говорил, что она заблуждается. Что ж, ничего нового. Мика долго не могла заснуть, глядя в переливающиеся звездами небо. Она куталась в кимоно и подставляла бок к костру. Холодно не было, но она все равно дрожала, будто от голоса к битвы со змеями запоздала на стик ее. Или же она боялась того, что будет завтра. Мика старалась дышать медленно. чтобы усыпить тревогу и заснуть самой. Зашуршала трава, послышались шаги, и рядом лёг Райден. Не слишком близко, на расстоянии вытянутой руки. Тревога тут же схлынула и оторвалась от костра искрами, которые унёс ветер. Мика повернулась на спину и положила руку на землю. С замиранием сердца услышала, что Райден сделал то же самое. Коротко выдохнула и едва заметно подвинулась. Замерла, когда тыльная сторона ладони коснулась его пальцев. Райден не двигался, будто боялся её спугнуть. "Спокойной ночи", прошептала Мика. "Добрых снов", отозвался Райден. Мика закрыла глаза.